Глава 20. Пепел. Москва. Август 2010 года. Человек устало закрыл глаза и помассировал виски. «Значит, вы считаете, что Егоров все-таки это сделал?» Невысокий пожилой человек с колючими глазами не стал подскакивать и вытягиваться по стойке смирно. Он запросто налил себе минералки и не торопясь отхлебнул. «Думаю, да». Хозяин долго молчал, изучая бесстрастное лицо куратора проекта. «Вот и все. Я сделал все, что смог». «Начинайте сворачивать программу». «Подчищайте все». «Есть». «Спецконтингент. ваша служба вербовки силовиков». Хозяин помолчал. «Всех, кто знает». «Доложите». Гость встал. «Досядьте «Да вы». «Дала... Расскажите». Своими словами, про родину. Они выживут. Опытный взгляд куратора уловил едва заметную нотку беспокойства хозяину. Старый КБшный волк примуел. Да он же на самом деле искренне переживает. Еге, кто бы мог подумать. Выживут. Я даже думаю, что если Егоров сумел ходоков живыми взять, то рано или поздно они еще объявятся. Хорошо. Так что там без цифр? Хозяин снова взялся за виски. Голова болела неимоверно. Новость о том, что переброска не вернулась, выбила его из колеи. Впервые за многие годы захотелось напиться. Агент Светляк за три дня до инцидента докладывал о том, что морально к акции Егоров подготовлен. Причем движут им исключительно положительные побудительные мотивы. Сострадание, справедливость и так далее. Светляк, хозяин, скривился уже можно. Кто это? Его дочь? Куратор не был удивлен. То, что у хозяина есть свои каналы информации, было очевидно. Да, Марина Егорова. Считаю, что момент для обрыва контактов очень удачный. Сдерживать поток информации на сторону становится все труднее. За последний год нами пресечено 18 попыток контакта с китайскими и западными спецслужбами. Также считаю, что на волне восстановления справедливости, Егоров сможет удержаться у власти. Исключительно честный и умный человек. Взгляд старика смягчился, и он попытался быть очень убедительным. «Верьте мне, он ваш проект не просрет. Они будут жить. Долго и счастливо. Мы так и не узнали, что такое родина, но может быть когда-нибудь. дай это бог». На острове живет около двух семей, а на северной земле еще 5500. Прекрасно развитое, высокоэффективное сельское хозяйство. Есть пять крупных фирм, выращивают рожь, овес, гречиху, да все, что в этом климате растет, то и выращивают. Есть две канифирмы, масса сельхозтехники, приспособленная для работы на конной тяге. Куратор достал папку с цифрами, но хозяин кабинета опять махнул рукой. В настоящее время мужчина запнулся, по крайней мере по состоянию на прошлую неделю. Наблюдается переизбыток производства продуктов питания. Мне докладывали, что несколько мелких хозяйств на грани разорения. Почти у каждой семьи, даже на острове, есть подсобное хозяйство. Чаще, конечно, по мелочи, но все равно. На мысе Ветреном начата полупромышленная добыча калийной соли на удобрение. Не пропадут. Что еще? Силами уголовных заключенных на руднике добывается некоторое количество железной руды. Пока в отвал, как задел на будущее. Есть угольная копь на севере, правда уголь там и не очень хорошего качества. На федеральном складе есть большие запасы цветных металлов, стали и изделий из нее. ГЭС уверенно покрывает нынешние потребности в электроэнергии острова и по подводному кабелю базы. Сейчас начаты работы по постройке Лэбда заозерного. Старик положил папку с бумагами на стол и перевел дух. Он как-то не ожидал, что весь финальный отчет перед хозяином будет таким неофициальным и не торжественным. На севере работает кирпичный завод, цементное производство, три лесопилки и док. Правда, пока только доску и брус выпускают. До фанеры не добрались пока. Но кадры есть, работают. На острове есть стекольное производство и фабрика по производству моющих средств. Небольшое фармацевтическое производство. Есть механический завод. По промышленности все. Хозяин кивал головой и что-то очиркал в свои тетрадки. Люди. Эксперты заявляют, что после подавления бунта остались только самые лучшее я не о том, медицина, образование. Два больших госпиталя, три поликлиники. Одна из них специализированная стоматология. Медицинское училище. Работает только два года, выпускников еще не было. Образование налажено, есть запас учебной литературы. В планах создание педагогического училища. Это все. Проблемы? С транспортом беда. Основа грузоперевозок грузовой транспорт. Средневековье какой-то. Ну и нефть. Хозяин поднял на докладчика взгляд своих бесцветных глаз. «Завтра утром доложи мне о полном закрытии проекта». Старик поднялся. «Есть». «По сотрудникам и спецконтингенту ясно. Как быть с задержанными по делу?» «Припугните, дайте денег и поселите их где-нибудь поближе». «Есть вопросы?» «Идите работайте». Хозяин проводил взглядом старикана и снял трубку. «Завтра вечером, не позднее. Работайте». Мужчина аккуратно убрал с серебряного подноса графин и стакана и также аккуратно положил на нее тетрадь. Ну, вот и все. Прощай, Родина. Хм, звучит не очень. Где-то я такое уже слышал. Егоров, не подведи меня, вытяни, хоть за уши, но вытяни. Я сделал все, что смог. У тебя лучшие, прекрасно образованные люди и целый мир перед тобой. Человек пошарил в столе и выудил обычный коробок спичек. Вопреки предположениям ближайшего окружения, хозяин не готовил себе запасной аэродром. Он даже не искал выгоды. Никакой. Даже финансовой. Никто бы ему не поверил, если бы он об этом рассказал. Он никого не разубеждал в заблуждениях. Все были абсолютно уверены, что вот-вот и... И что-то будет, в общем. Небо в алмазах, тропические острова и замки в горах, поместья и... Идиоты. Это все. Все будет, но не для вас для них. Пот, кровь, слезы, обманы, ложь, миллиарды рублей, сотни погубленных жизней. Все это он затеял ради одного. Огонек нехотя пополз по ветхой и затертой бумаге и в кабинете ощутимо потянуло дымом. Сработала сигнализация и на пороге возник встревоженный секретарь и несколько охранников. Хозяин махнул рукой и они, потоптавшись на пороге, скрылись за дверью. Через минуту на горячем подносе лежал только пепел. «Хм, а ведь уже сейчас где-то там существует еще одна Россия». Эта мысль привела мужчину в хорошее настроение. Он быстро смешал дорогущей авторучкой кучку пепла, налил себе стакан боржоми. Подарок от Нино оказался как нельзя кстати. Конец первой книги.